Афоризмы и наставления Благомудрое великодушие часто полезнее, нежели стремглавый военный меч. Ближайшее к действию цель лучше дальней. Баба бьёт задом, передом, а дело идёт чередом. Вежлив бывает и палач. Великие приключения происходят от малых причин. Властву и счастьем, быстротой Цезаря, столь хорошо умевшего захватывать врасплох врагов даже днем. Вольность и равенство не могут стоять долго против веры и властительства. Вот мои мысли о людях. Вывеска дураков — гордость, людей посредственно ума — подлость, а человека — истинных достоинств, возвышенность чувств, прикрытая скромностью. Мужественные подвиги — достовернее слов. Время драгоценнее всего. Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови. Выше денег время страшно. Где меньше войска, там больше храбрых. Где тревога, туда и дорога. Где ура, туда и пора. Голова хвоста не ждет. Геройство побеждает храбрость, терпение, скорость, рассудок, ум. Труд, лень, история, газеты. Главное дарование великого человека — уметь избирать особ по их талантам. Голова хвоста не ожидает, он и всегда в свое время поспеет. Голод — лучшее лекарство. Гражданские доблести не заменят бесполезную жестокость в войсках. Два хозяина в одном дому быть не могут. Дело мастер боится. И крестьянин не умеет сахой владеть, хлеб не родится. Деньгам по-пустому лежать не надлежит. Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего. Дипломатичный слог, обманчивая двуличность. Единство дает согласие. Смотри на дело в целом. Если любишь горячее, будь способен и к холодному. Жалко подражание, похвально соревнование. Подражание есть признание в недостатке собственных своих способностей. Соревнование — порыв благородной души, которая хочет, выказать оспариваемое у нее преимущество загребающий жар чужими руками после свои пережжет идя вперед знай как воротиться знаешь ли ты трех сестер вера любовь и надежда с ними слава и победа с ними бог искренность отношений правда в общении вот дружба искусство не может терпеть порабощением истина благосклонна одному достоинству истинная слава не может быть оценена Она есть следствие пожертвования самим собою в пользу общего блага. Как тягостно равнодушие к самому себе. Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми. От детей ему и деньги. Кто удивил, тот победил. Кто хорош для первой роли, не годен для второй. Люби истинную славу. Лень рождается от изобилия, ближайший повод к лене безначалия. Лесть похоже на пирог надобно умеючи испечь, всем нужно начинить в меру, не присолить и не переперчить. Льстец — гордый и безнаказанный величайший злодей. Милосердие покрывает строгость, при строгости надобно милость, а иначе строгость — тиранство. Мудрый и кроткий владыка не в крепостных оградах, но в сердцах своих подданных заключает свою безопасность. Мудрый не дерется нечаянно. На себя надежность — основание храбрости. Не бросайте никогда апельсина, пока в нём есть ещё содержимое. Не льститесь на блистание, но на постоянство. Невинность не терпит оправданий. Недорубленный лес опять вырастает. Ненависть затмевает рассудок. Непрестанная наука из чтений. Нет земли на свете, которая так была бы усеяна крепостями, как Италия. И нет также земли, которая была бы была так часто завоёвана. Нет ничего страшнее отчаянных. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие. Нужнее неприятные известия для преодолевают, нежели приятное для утешения. Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте. Отличает честолюбие от гордости и кичливости. Победителю прилично великодушие Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу. Подозрение — мать премудрости. Предположения и предрассудки все расстраивают. Предположенное — не окончить Божий гнев. Приучайся к неутомимой деятельности. Раз счастье, два раза счастье, помилуй Бог, надо же когда-нибудь и немножко умения. Скорость нужна, а поспешность вредна. Самоблюдение и самолюбие — суть различные Первое — повелено Богом, второе — вначале испорчено гордостью. Самолюбие утопает в неведении жребия своего, однако имеет желание. Служба и дружба — две параллельные линии, не сходятся. Собственностью своею во всякое время жертвовать правила высочайшей службы. Стоянием города не берут. Счастье зависит от правил, фортуна от случайностей. Таинство одной твердой связи достойных друзей уметь прощать недоразумения и просвещать неотложно в недостатках. Тактика и дипломатика без светильника истории — ничто. Твердый дуб падает не от ветра или сам, но от секиры. Теория без практики мертва. Тот невелик еще, кого таковым почитают. Тот не тонок, кто слывет тонким. Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер. Три главных достоинства вождя — мужество, ум, здоровье, телесное и душевное. Трудолюбивая душа должна быть занята своим ремеслом, и частые упражнения для нее столь же живительны, как обычные упражнения для тела. Удивительно, право, что у нас хитрость предпочитают рассудку и конец берут за начало. Прилично так поступает с одними шутами придворными. удивить, Победить ученые мужи своим бессмертием больше, чем кто-либо, уподобляются богам. Это они увлекают нас к вершинам добродетели. и гений указывает нам, сколь сладостно посвятить жизнь общественному благу. Они наставляют нас, не пещись о собственной нашей персоне, презирать превратности фортуны и жертвовать собой для блага Отечества и человечества. Учение света, не учение тьма — Фамильярное обращение порождает пренебрежение. Фортуна вертит счастьем, как колесо, спицами. Фортуна имеет глаза на затылке, волосы короткие, полет ее молниеносен, упустишь, раз не поймаешь. Есть иной вариант. Фортуна имеет голый затылок, а на лбу длинные висячие волосы. Не схватил — уже не возвратится. Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, если не будут истекать из искусства, которое возрастает от испытаний при внушениях и затвержениях каждому должности его. о чем больше удобств, тем больше храбрости. Чистому все чисто. О добродетели. Без добродетеля нет ни славы, ни чести. Безбожие поглощает государство и государи, веру, права и нравы. благости и милосердие потребны героям. Взрите ад, над которым царствует безумие еще сильнее в исходе века. Сей ад, распростя челюсти свои до гор альпийских, воздвигает Новый Рим, основание которого близ бездны. Добро делать спешить должно, добродетель всегда гонима С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего и никогда не прощай своих собственных. Из письма Александру Ильичу Бибикову от 25 ноября 1771 года. «Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека. Но я заключал доброе мое имя в славе моего Отечества и все успехи относил к его благоденствию. Никогда самолюбие, часто производимое мгновенным порывом, не управляла моими деяниями. Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей. Я унываю в праздной жизни, свойственной тем низким душам, которые живут только для себя, ищут верховного блага в истомлении и, переходя от утех к утехам, достигают тягостной скуки. Трудолюбивая душа должна всегда заниматься своим ремеслом. Частое упражнение ее также животворяет как обыкновенные движения подкрепляют тело. Из письма Александровичу Бибику от 21 октября 1772 года. «Сердце моё не затруднялось в добре, и должность никогда не полагала в нём преград. Поступая откровенно, я остерегался одного нравственного зла, а телесное само собой исчезало». Из писем Суворова к князю Григору Александровичу Потёмкину ищите ли истинной славы идите по следам добродетели последний я предан а первую замыкаю в службе отечества по естеству или случаем один способен к первой роли другой ко второй не в своей роли испортят добродетель всегда гонима наставление суворова дочери наташи помни что вольное обхождение производит презрение остерегайся в вольности в поступках привыкайте учтивости, непринуждённый, убегай, обществ, желающих блистать умом, нравы их по большей части развратны. Письмо или военное наставление Суворова крестнику его, сыну знаменитого Карачая. Любезный сын мой Александр, как человек военный, вникай в сочинение Вобана, Кугорна, Кюроса, Гюбнера. будь несколько в богословии, физике и нравственной философии. Внимательно читай Евгения, Тюрена, комментарии Цезаря, Фридриха II, первые тома Ролена с продолжением и графа Саксонского. знание языков полезно для знакомства с литературой, танцуй, упражняйся верховой езде и фехтовании. Достоинство военной суть, для солдата отвага, для офицера смелость, для генерала доблесть, руководствуемые началами порядка и дисциплины, управляемой бдительностью и предусмотрительностью. Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках. проявляя пламенную ревность к службе своему государю. Люби истинную славу, отличай чистолюбие от гордости и кичливости. С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных. Тщательно обучай подчинённых тебя солдат и подавай им пример. Непрестанное изощрение глазомера сделает тебя великим полководцем. Умей пользоваться местоположением. Будь терпеливым в трудах военных. Не поддавайся унынию от неудач. Предупреждай обстоятельства истинные, сомнительные и ложные. Остерегайся неуместной запальчивости. Храни памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру. Никогда не презирай своего неприятеля, какого бы он ни был, знай хорошенько его оружие и способы обращения с ним, знай, в чем заключается сила и в чем слабость врага. Приучайся к неутомимой деятельности, повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу, покоряй себе эту минуту с быстротой Цезаря, который столь хорошо умел застигать врасплох своих врагов даже средь бела дня, обходить их и нападать на них там, где ему было угодно. И тогда, когда угодно, отрезывай у него всякого рода запасы. Будь искусным в том, чтобы твои войска никогда не испытывали недостатка в пропитании. Да возвысит тебя Бог до геройства знаменитого Карачая». Наставление молодому офицеру Петру Николаевичу Скрепицыну, племяннику друга Суворова. «Бесценный мой Павел Николаевич, ты видишь перед собой список с наставления, писанного к одному из моих друзей, родившемуся в прошлую компанию посреди знаменитых побед, одержанных его отцом, и нареченного при крещении моим именем». Герой, о коем идет речь, весьма смел, но без запальчивости, скорбь, без опрометчивости, деятелен без легкомыслия, подчинен без униженности, начальник без самонадеянности. Победитель без тщеславия, честолюбив без кичливости, благороден без гордости, не непринужден без лукавства, тверд без упрямства, скромен без притворства, основателен без педанства, приятен без ветрености. Целен без примеси, благорасположен без коварства, проницателен без пронырства, откровен без простодушия, приветлив без окаличности, услужлив без корыстолюбия, решительный, избегающий колебаний, он предпочитает здравый рассудок остроумию. Врак зависти, ненависти и мщения, он не злагает своих противников снисхождением и владычествует над друзьями своей верностью. Он утовляет свое тело, дабы больше укрепить оное. Он стыдлив и воздержан. Религия служит ему законом нравственности, а примером добродетели великих мужей. Чистосердечный он гнушается лжи, прямодушный он попирает криводушие. Он общается только с честными людьми. Честь и честность составляют его достояние. Он любим своим государем и войском. Все предано ему с полной доверенностью. В день сражения или в походе он все полагает на весы, все обдумывает и совершенно припоручает себя проведению. Он никогда не увлекается течением обстоятельств, но подчиняет их себе, действуя всегда по правилам своей искусной прозорливости. О Родине! Велик Бог русский! Мы пойдем с ним по стезям древней славы! Всемогущий Боже, даруй, чтоб зло для России не открылось прежде 100 лет, но и тогда основание к всему будет вредно. Крепость сильна, гарнизон, целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе. Кто любит свое отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству. Легкие победы не льстят сердцу русскому. Медленность наша умножит силы неприятеля, быстрота и внезапность расстроят его и поразят. Широта реки не сузится, высота берегов не понизится. Русский бог силен. С ним перелетим полетом богатырским, с ним победим. Мы, русские, мы все одолеем. От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может. Природа произвела Россию только одну, она соперниц не имеет. Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не могут отступать. Покажи на деле, что ты русский. Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Русак не трусак. Русские русских всегда обивали. Что ж тут перенять? Русский бог велик. Ох,уют французы, усмиряются цесарцы. Русскому должно все испытать. Смерть или плен — все одно. Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат. Тщетно двинется на Россию вся Европа. Она найдет там фермопилы, Леонида и свой гроб. Умирай за дом Богородицы, за матушку-царицу, за пресветлейший дом. Церковь Бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава. Штык быстрота, внезапность — это вожди россиян. В сущности нет ничего вреднее и даже более. Никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая. Готовься в войне к миру, а в мире к войне. Победа — враг войны. Солдат и в мирное время на войне. О военной науке. Атакуй, с чем пришел, кали, руби, гони, отрезывай, не упускай. Ура, чудеса творит, братцы. Береги пулю в дуле. Береги пулю на три дня, а иногда и на целую компанию. Когда негде взять, будь терпелив в военных трудах. Не поддавайся унынию от неудач. Братцы, бей штыком, колоти прикладом. Не задерживайся, шибко иди вперед. Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы, чудо-богатыри, вперед! Мы — русские. Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью. В кабинете врута в поле бьют. Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву. Быстрота и натиск — душа настоящей войны. В баталии... В полевой три атаки, первая в крыло, которое послабее, в середину нехорошо, самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса. В осадах времени не терять, всего лучше открытый штурм. Тут меньше потери. Взор, быстрота, победа. Воевать не числом, а умением. Военная наука, наука побеждать. Военные науки должны учиться на войне. Каждый театр войны есть новый.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 Самым ложным правилом является убеждение, что после поражения врага все закончено, в то время как нужно стремиться к более крупным успехам. Выше всего глазомер, то есть пользование положением места, трудолюбие, бдение и постижение. Делай на войне то, что противник почитает за невозможное. Деятельность есть важнейшая из всех достоинств воинских. Дисциплина мать победы. Должны стремиться к одной главной точке и забывать о ретираде. Натиски удары решают битву и приступ предпочтительной осады. За учёного трёх неучёных дают. На мало трёх, давай нам шесть, давай нам 10 за одного. Всех побьём, повалим, в полон возьмём. Если желать умереть на войне, то надобно желать умереть в деле со славой, как Тюрен. Ищешь бить неприятеля, умножай войска. Опражняй посты, снимай коммуникации, побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения. Исправная стрельба в мишень великой важности. Умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патроном Истинное правило военного искусства — прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны. А не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами через что самая атака делается многосложную, тогда как дело может быть решено только прямым смелым наступлением. Кто испуган, тот побежден наполовину, у страха глаза велики, один за десятерых покажется. Кто отважен и смело идет прямо на неприятеля, тот одержал уже половину победы. Местный житель в его близости по обстоятельствам лучше судит. Мы обязаны всеми подвигами соединению двух первых армий в Европе в непобедимую российско-австрийскую армию. А если снова начинать кампанию, то необходимо сблизиться в системах, иначе не может быть ни спасения для человечества, ни восстановления угнетенных государей и религий. На войне деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, время дороже всего. Надо бить умением, а не числом. Не нужно методизма а верный взгляд военный. Неутомимость солдат и решимость офицера — вот вожди к славе. Ни одного поста не должно считать крепостью, нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю. Напротив того, в том и состоит военное искусство, чтобы вовремя отступить без потери. Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима. Нередко один человек дороже самого поста. Никакой баталии в кабинете выиграть не можно. Никогда сил не раздроблять для занятия пунктов. Обошёл неприятель, тем лучше. Он сам идёт на поражение. Ничего, кроме наступательного. Обывателя не обижать. Он нас поит, кормит. Солдат не разбойник. Святая добыча, возьми лагерь. Всё ваше. Возьми крепость, всё ваше. Без приказа отнюдь не ходить на добычу. Польбой не должна пехота много заниматься, но только идти в штыки и брать полон. План операционный в корпус, в колонну, ясное распределение полков, везде расчет времени. В переписке между начальниками войск следует излагать дело ясно и кратко, в виде записок, без больших титулов. Будущее же предприятие определять вперед на сутки или на двое. Победа зависит от ног, а руки — только орудие победы. Полк — подвижная крепость, дружно, плечом к плечу, и зубом не возьмёшь. При всяком случае наивреднее неприятелю страшный наш штык, которым наш солдат исправнее всех на свете работает. Ров не глубок вал невысок. Бросься в ров, скачи через вал. Ударь в штыки, кали, гони, бери в полон. Ружьё, сухарь и ноги береги пуще глаза. С пленами поступать человеколюбиво, стыдится варварство. Секурс — помощь, опасность и прочие слова Служат бабам, кои боятся с печи слезть. Смерть бежит от штыка и сабли храброго, Счастье венчают, смелость и отвагу. Субординация, экзерциция, дисциплина, Чистота, опрятность, здоровье, бодрость, Смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава. Смерть на постели — не солдатская смерть. Стреляй редко-деметко, штыком коли крепко, пуля дура, штык молодец. Субординация или послушание мать дисциплины или военному искусству. Твердость, предусмотрительность, глазомер, время, смелость, натиск, поменьше деталей и подробностей в речах солдатам. Три воинских искусства, первое — глазомер, второе — быстрота, третье — натиск. Трое наскочит, первого закали, второго застрели, третьему — штыком карачун. В атаке не задерживай. Тяжело в учении, легко в походе. Легко на учении, тяжело в походе. Умный военный человек не должен действовать на авось бескрайности. Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, токма тщетны они, ежели не будут истекать из искусства. Шаг назад смерть, вперед 2 три и десяток позволяю. Штыки, быстрота, внезапность. неприятель думает что Ты за 100 за 200 верст, а ты, удвоив шаг, богатырский, на грянь быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, из лесов дремучих, налети на него, как снег на голову, рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться. Штыком может один человек заколоть троих, где и четверых, а сотня пуль летит на воздух. О неприятелях. Бегущего неприятеля истребляет одно преследование. Бей неприятеля, не щади ни его, ни себя самого. Держи зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет. Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем. Никакой баталии в кабинете выиграть невозможно. Умей пользоваться местностью, управляй счастьем. Богатыри, неприятель от вас дрожит. И да есть неприятель больше. не могу немогузнайка. Намёка, загадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка. от не могу знайки, было много беды. Не меньше оружия поражать противника человеколюбим. Неприятелю времени давать не должно. Пользоваться сколько можно его ошибкой и брать его всего смело со слабейшей стороны. Нет в Шиве прусаков. Лаузер или в Шиве назывался их плащ. В Шильдгаузе и возле будки без заразы не пройдёшь а головной и вожью вам подарят обморок. Никогда не презирайте вашего неприятеля, какого бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться, зная, в чем его силы и в чем слабость врага. О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун, он побеждает и природу, и людей. Он обошел Альпы, как будто их не было вовсе. Он спрятал в карман грозные их вершины, а войско своё затаил в правом рукаве своего мундира. Казалось, что неприятель тогда только замечал его солдат, когда он их устремлял, словно Юпитер, в свою молнию, сея всюду страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и пермонцев. О, как он шагает! Лишь только вступил на путь военачальства, как уж он разрубил Гордиев узел тактики. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему, ведомо, неодолимая сила натиска более ненадобна. Сопротивники его будут упорствовать в вялой своей тактике, подчиненной перьям, кабинетным, а у него военный совет в голове. В действиях свободен он, как воздух, которым дышит. Он движет полки свои, бьется и побеждает по воле своей. Вот мое заключение. Пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем. Великие таланты военные достались ему в удел, но ежели на счастье свое бросится он в вихрь политический, ежели изменит единству мысли, он погибнет. Остальным, сдающимся, давай пощаду. Грех напрасно убивать. Они такие же люди. Оттеснен враг — неудача. Отрезан, окружен, рассеян — удача. Победителю прилично великодушие. У неприятеля те же руки до русского штыка не знают. Французам, особливо неаполитанской коннице, кричать «Пардон», чтобы она к нам переходила. Французы горячи, им жарко, побили их много, сберечь трудно. Французы — нарушители общей тишины и враги общего спокойствия. Французы отвергли Христа спасителя, они попрали законное правительство. Страшитесь их разврата. Вы были счастливы верой, храните ее, дорожите совестью своей. Да не упрекнет она вас в том, что вы были сопутниками, утеснителей веры и прав народных. Бегите от лжеучителей. О командирах. Бдение начальника — лучшее спокойствие подчиненных. Прозорливость онова побеждает нечаянности. Генералу необходимо образовывать себя науками. Жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, которые знать ему надобно. Командиру необходимо непрерывное образование себя науками с помощью чтения. Необходимо, чтобы войска предводителя своего разумели. Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими. Начальник на войне не должен себя ничем связывать, а поступать соответственно обстоятельствам и всегда быстро. Не употребляйте команды «стой», а в сражении — Нападай, руби, коли, ура! Барабаны, музыка. Непрестанное изощрение глазомера сделает тебя великим полководцем. Ночные поражения противников доказывают умение вождя пользоваться победой не для блестяния, но для постоянства. Обучение нужно лишь бы с толком и кратко, солдаты его любят, от строгости до жестокости полсожения. Пол аршина, пол вершка, пол полвершка. Полная мощь избранному полководцу. Свой пай, съедай, а солдатский солдату отдавай. Тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример. Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру. Последуй Аристиду в правоте, Фабрициану в умеренности, Эпоминоду в нелживости, Катону в лаконизме, Юлию Цезарю в быстроте, Тюренну Тюренну постоянстве. Лаудену в нравах. О солдатах. Без честолюбия, послушания и благонравия нет исправного солдата. зрив части, семью, в начальнике отца, товарища родного брата. Каждый воин должен понимать свой маневр. Тайны есть только предлог, больше вредный, чем полезный. Болтун и без того будет наказан. Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь мать своей своеволе, Сам погибай, а товарищей выручай, за убитых церковь Бога молит. Солдат дорог, береги здоровье, чисти желудок, коли засорился. Голод — лучшее лекарство. Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Ты присягал, умирай за веру царя и отечества. Знамя защищай до последней капли крови. О себе! Ответ на письмо графа Суката, служившего под началом Суворова, с просьбой дать ему необходимые материалы для написания биографии полководца. От 28 декабря 1794 года. Материалы, принадлежащие к истории моих военных действий, столь тесно соплетены с историей моей жизни, что оригинальный человек или оригинальный воин должны быть между собою нераздельны, чтобы изображение того или другого сохраняло существенный свой вид. Почитая и лицемерно Бога, а в нем и братья моих, человеков, никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен, роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем, временем, бережливо и деятельно. В обширном поле и в тихом уединении, которое я везде себе доставлял, намерение с великим трудом, обдуманные и еще с большим, исполненные с настойчивостью и часто с крайней скоростью, и не упущением непостоянного времени. Все сия образованная по свойственной мне форме, часто доставляла мне победу над своенравной фортуною. Вот что я могу сказать про себя, оставляя современникам моим и потомству думать и говорить обо мне, что они думать и говорить пожелают. Жизнь столь открытая и известная, какова моя, никогда и никаким биографом искажена быть не может. Всегда найдутся не ложные свидетели истины, а более всего я не требую от того, кто почтет достойным трудиться обо мне, думать и писать. Ясный и понятный слог и обнаженная истина, основанная на совершенном познании образа моих поступков, должны быть единственными правилами для моего биографа». Слова, сказанные придворному живописцу саксонского Кюрфюрста Шмидту, писавшему портрет Суворовым. Вы передадите вашей кистью черты моего лица, потому что они открыты, но мое внутреннее составляет тайну. Надо вам сказать, что я пролил потоки крови, я содрогаюсь от оного воспоминания о том. А между тем я ближнего своего люблю. Во всю мою жизнь я ни одного человека не сделал несчастным, не подписал ни одного смертного приговора. Я был маленьким человеком, был и большим. Подымала ли меня волна счастья или бросала в пучину, я в уповании на Бога оставался тверд. Баталия мне покойнее, нежели лопатка извести и пирамида кирпичей. Богатство мое состоит в жалованных бриллиантах и наделанных в Санкт-Петербурге мундирах до да серебряных ложках, выписанных недавно из Москвы. в письме вашему Употреблено на мой счет слово «отступление». Отвечаю, что не знал его во всю мою жизнь. Как не знал и оборонительной войны. Стоившие в начале кампании только тироли жизни свыше 10 тысяч человек. Чего мы за всю итальянскую кампанию не потеряли. Горжусь тем, что я россиянин. Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его. Иди за ним вслед, поравняйся, обгони, слава тебе». Я выбрал Цезаря, альпийские горы за нами. Бог перед нами. Ура, орлы российские облетели орлов римских. Да я ж служил за дьячка, пел басом, а теперь поеду петь Марсом. Доброе имя должно быть у каждого честного человека. Лично я видел это доброе имя в славе своего Отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствия. Ищите истинной славы, идите по следам добродетели. Последний я предан, а первую замыкаю в службе Отечеству. Если б я не был полководцем, то был бы писателем. Кабинет мне предписал более крепостей не брать. Каменский знает воинское дело, но оно его не знает. Суворов не знает воинского дела, да но его знает. А Салтыков не военного дела не знает, не оно его не знает. Лучше голова долой, нежели утратить свою честь. Смертями пятьюстами научился смерти не бояться. Мою тактику прусские принимают, а свою протухлую оставляют. Между тем, покуда мир европейский и тактика обновляются, я оцепенею в постыдном бездействии. Я изнемогаю под бременем жизни праздной и бесполезной. Мне солдат дороже себя. Моя тактика отвага, мужество, проницательность, предусмотрительность, порядок, умеренность, устав, глазомер, быстрота, натиск, гуманность умиротворение, забвение. Никогда самолюбие, чаще всего порождаемое мгновенным порывом, не управляло моими действиями, и я забывал себя, когда дело шло о пользе Отечества. О матушке Екатерине может говорить Репнин всегда, Суворов иногда, а Каменский не должен говорить никогда. Одна минута решает исход битвы, один час успех кампании, один день судьбы империи. Я действую не часами, а минутами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 скоростью и неупущением непостоянного времени. Всё сие образование по свойственной мне форме часто доставляло мне победу над своенравной фортуной. Вот что я могу сказать про себя, оставляя современникам моим и потомству думать и говорить обо мне, что они думают и говорить желают. Правда, я немного общался с женщинами, но, забавляясь в их обществе, я соблюдал всегда почтение. Мне не доставало времени заниматься с ними, я страшился их. Женщины управляют здешней страной как и везде, но я не чувствовал в себе достаточной твердости защищаться от их прелестей. При дворе язык с намеками, догадками, недомолвками, двусмыслием. Я грубый солдат, вовсе не отгадчик. Природа не одарила меня беспечностью. Перемениться поздно, буду всегда тот же пришел в беленсон нет лошаков нет лошадей а есть тугут и горы и пропасти но я не живописец пошел и прошел удра не порох букли, не пушка касание тесак а я не немец а настоящий русак 70 лет гонялся я за славой стою у гроба и узнаю мечту и покой души у престола всемогущего Титулы мне не для меня, но для публики потребны. Увы, мне с любовью к Отечеству. Интриги препятствуют мне её выказывать. Честь моя, мне всего дороже. Покровитель ей Бог. Я живу в непрестанной мечте. Чувствую ныне и прежние мои раны, но доколе жив, служить, хотя иногда и отдыхать. Таков долг христианина. Чистый рассудок без узлов. Мой стиль не фигуральный, но натуральный, при твёрдости моего духа. Штыки, холодное оружие, атаки, удар — вот мои рекогносцировки. Я бы законно желал быть иногда на публике в иностранном индире Великому императору это слава, что его подданный их достойно служил. Я был счастлив, потому что повелевал счастьем. Я как раб умираю за отечество и как космополит за свет. Жду увольнения от балтийских мирских сует... Я лучше прусского покойного короля. Я милостью божьей баталии не проигрывал. Я люблю правду без украшений. Я не любитель демосфеновой болтовни. Не люблю ни академиков, кои только вносят путаницу в здравые суждения. Ни сената Ганнибалова. Я не люблю соперничество, демонстрации, контрмарши Вместо этих ребячеств — глазомер, быстрота, натиск. Вот мои руководители. Я не могу оставить 50-летнюю привычку беспокойной жизни и моих солдатских приобретенных талантов. Я солдат? Не знаю ни племени, ни рода. Поле — один мой элемент. Я тот же дух не потерял, обманет меня всякий в своем интересе. надобно на кому моя последняя рубашка. Ему ее отдам, останусь ногой. Через то я еще немал. Материалы, принадлежащие к истории моих военных действий, столь тесно сплетены с историей моей жизни, что оригинальный человек и оригинальный воин должны быть между собой нераздельны, чтобы изображение того или и другого сохраняло существенный свой вид. Главное правило Суворова — торопиться делать добро.